«Глава 11. Давайте так. Сейчас быстро и чётко отвечаете на вопросы, и я отпускаю вас. Пойдёте искать дочь с нашими сотрудниками. Я сам поисковик. Уже давно нужно поднимать волонтёров. Что нужно, мы и сами знаем». Артур нахмурил свои и без того хмурые брови. «Пока без вас разберутся. Волонтёры уже работают. Подружке своей спасибо передайте». «Чё, кстати, так поздно заявили?» Артур заглянул в кружку с недопитым кофе, закинул туда же ещё ложку растворимого и залил кипятком. Леон промолчал. «Ладно, не отвечайте, чудо-отец. Во сколько обычно дочь приходит домой с занятий?» «Ну, около пяти плюс-минус, я точно не знаю. Я не всегда бываю дома, но Лера очень самостоятельный ребёнок. В пятницу сначала школа, потом музыкалка». «Я это уже понял. А где, интересно, бываете, если не дома? Кем работаете ли он?» «Я не работаю». «А это уже интересно. Будем разбираться?» «Хорошо». «На что содержите дочь?» «Да ладно, дочь, а себя, дом. Я же видел, как там у вас?» Усмехнувшись, добавил, «скромно». «Причем тут дом и моя работа? У меня дочь пропала». Вас это интересует хотя бы немного. Нам всё надо выяснить. Вот скажи мне, парень, можно на «ты», да? Где ты был в то время, когда дочь твоя пропала?» «Да вы издеваетесь!» То ли утвердительно, то ли вопросительно произнёс Леон. «Дома! Я был у себя дома!» «А подруга ваша, Александра которая...» «Тоже. Мы в это время были вместе. Приняли решение разъехаться». Саша съехала, пока Леры не было, чтобы ей не пришлось наблюдать всю эту драматичную картину. «А если наблюдала?» «Она-то, по вашим словам, вот-вот должна была прийти? Может, она так сильно расстроилась, что решила не идти домой?» «Я не знаю». Опустив голову, выдохнул Леон. «Хорошо. Куда она могла пойти?» «Не знаю. Друзей у неё нет». «Ну подумай, пораскинь мозгами, ты ж ее отец!» «Да не знаю я!» — нервно выкрикнул Леон. «Оставь нервы, просто соберись. Лера когда-нибудь уходила из дома?» «Послушайте, никогда, никогда!» — повторил он. «Она не уходила и не задерживалась нигде. Сразу после школы и дополнительных занятий домой. Она послушная и знает, что если я узнаю, то...» «То что?» — перебил Артур. Я никогда не наказывал её, если вы об этом. Леон говорил с подступающей злостью на Артура. Ни разу руки не поднял. Беседы веду, а она их не любит. Причём тут это всё? Так, ясно. Вот тут подписывай и езжай к своей подруге. Мы позвоним, как только что-то станет известно. Я сам пойду её искать. Толку сидеть в этих ваших кабинетах? Подписывая протокол, сквозь зубы произнёс Леон. Он резко поднялся и, не прощаясь, вышел, врезавшись плечом в дверной косяк. Артур вылил остатки недопитого растворимого кофе в горшок с почти погибшим цветком и готовился снова похоронить заживо свои два законных выходных.